Рядом с этим символом и арены его супружеского счастья стоял телефон, только что приговоривший Генри к очередной полосе одиночества. "Нет, супружество не совсем верное слово", скользь заметил Риверс. "Оно относится к связи двух полноценных личностей на равных правах. Но к эти не была для Генри личностью, она служила ему пищей, являлась жизненно важным органом" его собственного тела